Глава 31. Злющий Альварес раз за разом отправлял сканирующие заклинания, но меня не находил. Рокель разозлилась и начала в чём-то обвинять нашего куратора, угрожающе наставив на него палец. До меня доносились обрывки фраз: "В наш просвещённый век немыслимо и будем жаловаться ректору". Альварес потерял интерес к поискам и начал вяло оправдываться. Неправильно поняла. Хотел извиниться. И зачем же сразу жаловаться? Руки при этом он выставил в характерном защитном жесте, словно боялся, что Ракель приложит его заклинанием или скорее сырой силой. Очень уж злой выглядела синьорита. В конце концов поле боя осталось за ней, а Альварес словно растворился. Ракель же осмотрелась и пошла в общежитие. Я из кустов вылезать не торопилась, тем более что у меня был такой интересный молчаливый компаньон. Горгулья сидела рядом и внимательнейшим образом меня изучала. Да я, если вы опасаетесь, что нас могут услышать, зря. Её голос больше всего напоминал трение двух булыжников друг о друга и был ужасно непривычно разборчив. Защита корпуса не пропустит. Мы под ней. Ага, получается, что поисковый импульс отразился не от горгульи, а от защиты корпуса. Я только сейчас и изволила приглядеться и заметила очень тонкую дымку заклинания, как раз за каменной собеседницей. Она разряжается. Это так. Но вы теперь здесь. «И вы зарядите!» Уверенно поставила меня в известность Гаргулия, пристально посмотрела на мою скептически скривившуюся физиономию и сурово добавила. «Это очень важно, Донья, потому что если сюда проникнут они, случится ужасное». «О ней» было сказано столь пренебрежительно, словно речь шла о помойных крысах. А не о магах, которым мне посчастливилось засеять. Это горгулья, тот ещё сноп. И что такого ужасного случится? Они проникнут в библиотеку. Но там знания, которые им не нужны. Более того, вредны и опасны для существования сиятельных, разумеется. Их здесь и без того нет. «А вы?» «Я случайно и под маскировкой. В Теофрении не осталось ни одного сиятельного». Горгулия тяжело вздохнула. Звук походил на вырвавшийся стон из скальной расселины. «Это ужасно, Донья. К худу или к добру, но однажды наш мир был изменен так, что без сиятельных существовать не сможет». «Убери их, погибнет мир. Разрушится, потому что не будет скрепляющих целостность сиятельных. Но вы это и сами прекрасно знаете». «Я про это впервые слышу», — возразила я. «Наверное, информация об этом находится в закрытой библиотеке». «Разумеется. А как же иначе?» Но если до неё доберутся они, беды не избежать. Кого-то мы сможем убить, но не всех. Уничтожить книги увы не в наших силах. Я повернулась и посмотрела на мрачное, недружелюбно смотрящее на меня всеми окнами здания, тёмными окнами скрывающими какую-то страшную тайну, за которую могут запросто убить. Утешало одно. Горгулья ко мне спустилась в одиночестве, остальные стояли на своих местах. Хотя я бы не смогла сказать с уверенностью, с какого места приползла это. Возможно, она здесь была вообще кем-то вроде разводящего и своего постоянного места не имела. А вы кто? Хранители этого места? Мне сказали, что горгульи основа охранной сети университета, специально сделанные статуи. Раздавшийся скрижет меня изрядно напугал, пока я не сообразила, что так моя собеседница смеётся. Горгулья это только удобная форма, которую сложно повредить. Сюда притянуло всех фамильяров, оставшихся без хозяина. Разумеется, только тех чьи хозяева погибли достаточно близко к этому месту. Опять раздался тяжелый вздох. — А остальные? — спросила я, страшась услышать ответ. — Остальные ушли в небытие. Если духа вытащили на этот пласт, назад ему путь закрыт. Проскрежетала Гаргули. — Да и жизнь без хозяина коротка. — Да. Даже в такой форме, которая требует минимальной поддержки. «Коротка?» — удивилась я. «В теофрении довольно давно уничтожили сиятельных». «Время — понятие относительное. Сейчас от времени, когда спадет защита от создания, нас отделяет лишь миг», — намекнула она. Не пора ли вам, Дония, заняться тем, ради чего двуединый направил вас в это место? Поговорить можно потом. Как я могу это сделать? Внутри здания есть кристалл, к которому нужно приложить руку и отдать часть своей энергии. Как я попаду внутрь? Конечно, дверь была от меня недалеко, но украшенная скалиными звериными пастями, выполненными с пугающей точностью. Она выглядела столь устрашающе, что горгулья на её фоне казалась очаровательной балонкой. Двери даже Альварас проигрывал в кошмарности. А уж он знал толк в пугании бедных девушек. Просто пройдите. Удивлённо ответила горгулья. "вам, что никому было рассказать. Вся моя семья погибла. А фамильяр? Подозреваю, что тоже. Кстати, а я могу попросить кого-нибудь из вас стать моим фамильяром? Горгулья собрала каменные брови вместе, при этом на её лбу получилась забавная каменная кучка. Когда и как погиб ваш фамильяр?" Я не знаю. Дело в том, что я потеряла часть памяти не так давно, и после этого я его не видела и даже не знаю, как выглядит. Ты соприкасалась с ним последний раз недели 3 назад, неожиданно сказала Горгулья. Может, чуть больше или меньше? Я задумалась. Примерно в это время я отправилась в замок Но хоть и Бени не могла там припомнить ничего, даже отдалённого похожего на духа фамильяра. Животных там было мало, а те, что были, казались совершенно обычными, особенно тот отвратительный огромный паук, что спустился как-то на моё плечо в библиотеке. Как я тогда не заорала, до сих пор удивляюсь. Наверное, горло от ужаса спазмом перехватило. Неужели это и был фамильяр? Ну, я читала, что обычно это теплокровное и симпатичное существо. Может ли быть, что общение с Лидихаго превратило нечто милое в эту такую страхолюдину? И почему мне в голову не пришло спросить Катю, а фамильяр? Кто был, не был, на глаза он мне не показывался. Наконец, ответила я, всесторонне обдумав вариант с пауком и решив, что такой фамильяр и релиейским не подходит недостаточно большой и пушистый. То с ним разговаривала, уверенно сказала горгулья. Это видно. А как он выглядел, не видно? поинтересовалась я. Я общалась не с таким количеством живых существ, чтобы не заметить что-то странное. Возможно, он общался со мной, когда я спала? Возможно. Неуверенно согласилась Горгулия. Но пойдём внутрь. Время не ждёт. Здание уже настроено на тебя. И она просочилась прямо сквозь стену, сливаясь с ней в одно целое, так что даже следа на поверхности не осталось. Я замерла. Желание сливаться со стеной у меня не появилось. Что случилось? Из стены высунулась горгулия на физиономе. А и д. Я протянула руку, и она вошла в камень, не встретив препятствия, поэтому я закрыла глаза и отважно шагнула внутрь, открыв их уже в здании. Внутри всё выглядело так, словно вот-вот кто-то появится в коридоре. А оглушающая тишина всего лишь следствие каких-то моих проблем со слухом. Светильники горели, заливая коридор тёплым солнечным светом. Короче, тишина тут же разрушилась бодрым цоканьем каменных когтей по полу. Удалялась горгулья от меня с приличной скоростью. Я же сначала убедилась, что смогу выйти отсюда так же, как и вошла. Для чего высунула лицо наружу, полюбовалась на ветки перед носом и лишь потом бросилась догонять проводника. Свет загорался при моём появлении, и газ, когда я отходила подальше, В помещении, где никого не было, стояла темнота, но двери не всегда были открыты, и свет из коридора отражался от шкафов со стеклянными дверцами, от разнообразных устройств со стеклянными деталями и от окон, не задернутых шторами. Стало неуютно при мысли, что если иллюминацию пустого здания не заметили, то вот-вот заметят, и тогда на входе меня будет встречать радостная делегация магов. И я, может, и пояснить-то не успею, как меня правильно убивать, а уже отправлюсь туда, куда очень не хотела попадать, Катя. И всё же, что это за место, куда нельзя попасть только после отрубания головы? Прямо моя предшественница отказывалась говорить, но при одном упоминании впадала в панику. Свет можно погасить, спросила я. Горгулья остановилась и развернулась ко мне всем туловищем. Тебе не нужен свет. Мне нужен. Но он виден снаружи, а в моих планах нет сообщения всем желающим, что на территории университета появилось сиятельное. Они не увидят. Защита не пропустит. Они никогда не знают, что тут происходит. Её слова меня немного успокоили, но именно что немного. То, что защита дышала на ладан, я уже видела. Возможно, она была уже не столь непроницаема, как раньше. Поэтому я не только сама ускорилась, но и горгулью поторапливала. Но она увы двигаться быстрее не могла. Нужный кристалл оказался посреди второго этажа. Раньше, как объяснила по дороге Горгулия, подзаряжать его было обязанностью каждого сиятельного, попадающего в стены университета. Поэтому он всегда был полон сиянием. Сейчас заряд там плескался на донышке, позволяя поддерживать лишь базовые функции, а сам кристалл выглядел тусклым и каким-то больным, если так можно говорить о кристалле. Ёмкость его поражала. Если я безостановочно буду вливать туда магию, Потребуется не меньше года, чтобы он опять засиял. Нам много не надо, умоляюще сказала Горгуле, заподозрив, о чём я размышляю, стоя над кристаллом. На первых порах мы активно тратили магию, это да, но потом привыкли экономить. Мы не будем тратить просто так. Но я думала совсем не об этом. Снаружи не видно только света, или любое магическое действие тоже остаётся незамеченным. Разумеется, любое. Даже как-то оскорбилась горгулья. Тогда сделаем так. Я слила примерно половину имеющейся у меня маны, что, впрочем, почти не отразилось на состоянии кристалла. А после этого Под неодобрительным взором горгульи принялась отрабатывать заклинание кругов силы. Местная библиотека от меня никуда не уйдёт. Я её навещу сразу, как сожгу остатки. Да, не, а для отработки заклинаний есть специальные защищённые помещения. Не дай двоеединной вы повредите кристалл. Этим заклинанием удивилась я. Оно уже не внешнее. Мне нужно спрятать свой истинный уровень силы, чтобы завтра никто не признал во мне сиятельную. Нужно, чтобы колец силы было не больше 3-4. Почему-то на этом уровне зафиксироваться оказалось почти невозможно. Движение останавливалось только на миг, после чего вываливались сразу остальные круги. Оказалось, что Катя с их количеством ошиблась. Теперь их было 13. Было ли это следствием того, что в этом теле другая душа или того, что тело было очень юным и могло легко развивать свои способности, знал только двое едины. Но меня прирост силы совсем не радовал. Я и сумеющей разобраться не могла. Неправильно, Дония, важно сказала Горгулья. Показывайте примерно половину. Потому что за уровень 3-4 вы точно выйдете на занятия и себя выдадите. А 6-7 достаточно много, чтобы вас не заподозрили в утаивании, но и недостаточно много, чтобы вас заподозрили в всей ятельности. Она возвела глазах к потолку и проскрижетала: "Новые дни". «Да чего мы дожили? Сиятельным приходится прятать свою суть». «Возможно, все скоро изменится». В теофрении взяли курс на возвращение сиятельных. На половинном уровне зафиксироваться оказалось намного легче. Горело шесть ярких колец и одно половинчатое, которое то разгоралось, то бледнело. Горгулья сказала, что в моем возрасте это частое явление. И говорит Арости, что при таких данных у несиятельного мага к концу обучения может быть 7 и даже 8 кругов. То есть преподавателем я покажусь очень перспективной ученицей. И скорее всего, это привлечёт ненужное внимание. Но вариант от 2 единый не отсыпл. Ни на трёх, ни на четырёх, ни даже на пяти кольцах зафиксироваться не удавалось. Заклинание срывалось и показывало полную иллюминацию. Добившись стабильного результата, я прекратила оставшиеся ненужные упражнения и остаток энергии слила в кристалл. Сделала я это зря, потому что накатила ужасная слабость. Сейчас все мысли были не о том, чтобы посидеть в здешней библиотеке, а о том, как добраться до постели и не умереть по дороге. Но они как живут так? распереживалась горгулья. Ведь любому, самому неопытному магу известно, что сливать энергию в ноль нельзя. Вам бы поесть сейчас и спать. В этом корпусе имелось порядка 10 комнат для сиятельных, которые жили не в городе. Таких было очень мало, поэтому номера пустовали не только сейчас, но и раньше. Горгулья предложила устроить на ночь в одном из них, но хоть голову заливал вязкий туман, остатки здравого смысла из неё не выветрились. Как я объясню завтра Ракель своё исчезновение? Пришлось собрать остатки сил, спуститься на первый этаж и на полусогнутых ногах выйти через ближайшую стену, поскольку горгулья сказала, что меня пропустит любая. Стоило продраться через кусты, Как я сразу же наткнулась на Ракель, едва при этом не свалившись на землю. Двуединый. Ахнула она. Что с тобой? Ты бледная как привидение. Тебя же предупреждали, что к этому корпусу нельзя приближаться. Первый раз слышу, мрачно ответила я. Когда я убегала от Альвареса, показалось хорошей идеей спрятаться тут в кустах. Я не знаю, сколько я просидела но такое чувство, что из меня выкачали все силы. Гадкое место. Все зло от сиятельных, — согласилась Ракель, подставляя плечо, чтобы помочь идти. Все, что им принадлежало, несет зло и должно быть уничтожено. Не рассказывай никому, что я сюда влипла. Я состроила жалобную физиономию, хотя, скорее всего, в этом необходимости и не было. Я и без того выглядела жалко. Альварес ни за что не вспомнит, что меня не проинструктировал. Зато сразу вспомнит, что меня можно наказать. Давай на него жалобу ректору отправим, неожиданно предложила Ракель. Это не Эрнандо с высокопоставленным папочкой. На него найдут упрёк. А ты пыталась жаловаться на Эрнандо с ректору? Ему нет только коменданши, неохотно признала Ракель. Синьора Дуарта посоветовала искать с соседкой точки соприкосновения или платить за переселение в другую комнату. И намекнула, что отец Эрнандо слишком высокопоставленная персона, поэтому моя жалоба, если ей дать ход, обернется против меня. Отчислили бы без возврата уплаченных за обучение денег, как она сказала. Наверняка соврала в надежде получить взятку. Дойти до директора, жалоба на Эрнандос быстро привела бы это в чувство. Но не в моём положении привлекать внимание к себе к сиятельному корпусу. Да вы не будем жаловаться, предложила я. Нехорошо начинать учёбу с жалоб на преподавателей. На улице мне стало чуть полегче, ноги больше не подгибались, а туман в голове потихоньку рассеивался. Уверена, До своей кровати я дойду без посторонней помощи. Ещё бы поесть чего-нибудь.